Вступив на морское дно, Морони с диким ужасом ощутил, как его ноги утопают в мягком эле. Он тут же попробовал оторвать ногу и переступил дальше, размахивая руками, словно крыльями, пытаясь таким образом перераспределить нагрузку. Со всех сторон его опутывала чернота. Тонкий луч фонаря, закрепленный на шлеме с полнолицевой маской, прорезал тьму морской бездны, и в нем были отчетливо видны тысячи крохотных песчинок, поднятых со дна течением. и его собственными неаккуратными действиями. «Спокойнее, Мароний!» послышался в наушнике потрескивающий голос Хельген. «Вы отлично справляетесь!» «Я... я просто не могу поверить, что нахожусь сейчас на глубине в сотни метров! Но вы ведь знаете, что я не умею плавать, а тут...» «А тут плавать и не надо! Просто шагайте следом за мной и старайтесь не отставать!» Девушка шла перед Маронием, и спина ее серебристого скафандра плавно покачивалась в такт ее шага. В большом круглом шлеме с синеватой подсветкой изнутри и огромными баллонами на спине она напоминала собой астронавта, идущего по лунной поверхности. И тут антиквар на секунду замер. Он и впрямь ощущал необычайную легкость, словно находился в космосе. Да, именно так. Он чувствовал себя легко и только сейчас осознавал, какое же огромное удовольствие он получает, пребывая в состоянии легкой невесомости. Оттолкнувшись подошвами ботинок от грунта, он плавно взмыл вверх, паря над землей и любуюсь собственными ощущениями. Прямо перед ним была видна крохотная цепочка из четырех ярких лучей, которые двигались навстречу чему-то невероятному. По мере приближения к центральной пирамиде, она предоставала перед антикваром в причудливом свете таинственных огней. Подумать только! Он был первым человеком, который за сотни Может быть и тысячи лет Сумел приблизиться к разгадке тайны Бермудского треугольника Мягко опустившись на дно Мароний тут же вновь высоко подпрыгнул Стараясь рассмотреть как можно больше Огромное четырехгранное сооружение Чем-то отдаленно напоминало Египетские пирамиды Но вместе с тем выглядела Гораздо современнее Нет, даже не современнее А футуристично Эта конструкция словно прибыла из далекого будущего, и по мере приближения Морони все острее сознавал, что в свое время Пирсон был прав, когда говорил о деградации человечества. То, что ему довелось видеть в Египте, было лишь жалким подобием этого невероятно сложного сооружения с множеством мельчайших чешуек на поверхности. Впрочем, то, что на первый взгляд он принял за чешую, на поверку оказалось сложным рисунком из тысяч пластин самой различной формы и размеров. Они перемежались странными геометрическими линиями, накладывались друг на друга, соединялись самым немыслимым и в то же время абсолютно логичным способом. Это была невероятно сложная технология, родившая спустя тысячелетия множество подражательств в виде орнаментов разных народностей. Прошлое человечество оказалось его недостижимым будущим, покоящимся в морских глубинах. Прямо из-под земли пили лучи невероятно яркого цвета которые пульсировали в такт с неизвестными колебаниями каких-то вулок. Мароний уже был готов ринуться к ним, когда в наушниках прозвучал отчетливый голос Фогеля. Никому не приближаться к лучам. Они могут испепелить нас. А, разве мы пришли сюда не для того, чтобы изучить их? В голосе Марония слышалось разочарование. Валяйте, если вам так хочется. Равнодушно заметил Минь. «Остается мне, это будет ваше последнее научное исследование в земной жизни». Холодный тон главаря Пятого Рейха подействовал на старика отрезвляюще. Если бы он уговаривал его не трогать лучи, это не вызвало бы такого эффекта. Но равнодушие и безразличие к судьбе антиквара было мощным аргументом в пользу того, что немец был прав. И все же это было обидно. Морони поник головой, и луч его фонаря тут же опустился на дно... В такт его движения Выхватив небольшое круглое пятно На рифленом песке Антиквар заметил какой-то камень Торчащий из золотистого грунта Нелепо опустившись на одно колено В плохо гнущемся скафандре Старик зачерпнул толстой перчаткой Кусок черного камня и потер его Эээ, Хельга? -э -э -э Он нерешительно позвал немку Которая уже ушла далеко вперед И теперь была вынуждена вернуться к нему Что тут у вас? Спросила девушка «Мне кажется, я... я, конечно, могу ошибаться, но... Сдается мне, это в точности тот же самый материал, из которого были сложены черные башни. Вы понимаете, о чем я?» «Портал? Здесь, на дне?» «Формально говоря, раньше это не было морским дном, но... да, мне кажется, это все объясняет». Он зашептал, прислонившись стеклом своей маски к сферической поверхности шлема немки. Я думаю, это и есть причина, по которой исчезают корабли и самолеты Также я думаю, что черные башни располагаются на узлах Икосаэдра И это и есть технологии древних богов, которую охраняют в том числе ассасины на вроде Халида Возможно, потом кто-то попытался повторить ее, и быть может, это даже удалось ему Но эти знания от нас скрывают Перемещение в пространстве? Вы про архивные материалы Тесла, найденные нами в контейнере стражей Да, я думаю, что Возможно, корабль, который вернулся назад Без людей Именно потому и не имел ни малейших следов Насилия на борту Что его команда попросту сошла на берег В другом месте Возможно, портал искривляет не только пространство Но и время Что если они оказались в месте Где прошло гораздо больше времени, чем в нашем мире Что если для команды корабля Время тянулось настолько медленно Что они попросту собрали нужные им вещи И покинули судно А нам показалось, что их не было всего несколько минут, и корабль вернулся абсолютно пустым. Это объясняет отсутствие трупов и следов крови. «Но это же невероятно!» Хельга едва не захлюбывалась от осознания того, что они с Маронием стоят на пороге разгадки великой тайны. Так вот, почему им не удалось найти следы Джека. При воспоминании о нем в горле девушки возник комок, и она посмотрела прямо в покрытое синеватым свечением лицо антиквара. Вы думаете, там внутри есть действующая черная башня? Но как нам проникнуть туда? Внезапно наушник девушки ожил разрядами статического электричества. И только сейчас она поняла, что дядя все слышал. Черт! Как она не подумала, что они все были на одном радиоканале. Теперь их секрет был раскрыт. И на дальнейшем расследовании можно было смело поставить крест. «Если вы вдоль наварковались, то нам не помешала бы ваша помощь!» Голос Дитмара был на удивление спокойным. «Здесь есть шлюз, я хочу войти внутрь!» «Но как вы откроете древние врата?» С изумлением спросил Морони, догоняя Хильгу, и уже довольно уверенно перемещаясь по дну в толстом скафандре. «Он такой же древний, как из меня Папа Римский!» Отозвался Фогель. «Это шлюз, построенный стражами, но его изрядно занесло песком!» Поэтому физическая помощь нам бы сейчас не помешала. Оливер Грант уверенно вышагивал по нижним ярусам многоэтажной палубы платформы Стражей. После того, как они отправили Дракар на безопасное расстояние, Кейл Пирсон, казалось, совсем потерял веру в свою удачу. Зато доктор Ева Краун, напротив, обрела в этом странном месте особую ясность. Было ли это результатом их пребывания на платформе или на медиума так действовал шторм с его молниями и ураганным ветром, Грант не знал. Но то, что девушка сейчас с радостным видом шагала рядом с ним, говорило ему о многом. Собственно, именно осознание того, что Ева шла с ним рука об руку, и было главным мотиватором для бывшего безопасника. Ради ее любви он был готов на многое, если понадобится, даже на уничтожение всего человечества. Внезапно из-за угла показалось два охранника стражей. Их лица изумленно вытянулись, когда девушка простым мановением своей руки заставила их разжать пальцы и выпустить оружие из рук. Однако на этом действие ее колдовских чар не прекратилось. Напротив, Она пристально взглянула в глаза стражей и их головы в тот же миг взорвались, разбрызгивая на стены алую кровь вперемешку с мозгами. Грант усмехнулся, а Ева посмотрела на него и радостно улыбнулась. Он слегка притянул ее к себе и нежно поцеловал. От увиденного по телу Пирсона пробежала волна нервного озноба. «Господи, когда же это все прекратится?» Как ему остановить эту ужасную парочку? Как самому не стать их жертвой?» Вопросов было слишком много, и все они пока не имели ответа. «Вы идете, мистер Пирсон?» Любезно поинтересовался Грант, аккуратно перешагивая через лужу крови, словно боясь запачкать свои ботинки. «Конечно, Оливер!» Покорно произнес Пирсон, всячески изображая готовность к сотрудничеству. прикрыл глаза, проходя мимо изуродованных охранников, и вяло поплелся следом за своим ужасом. «Куда мы идем?» «Вниз», уверенно ответил Грант, слегка притормаживая на развилке и пытаясь сориентироваться во множестве переходов станции. «Вы же сами видели, что туда ушел штурмовой отряд стражей. Да и потом Ева тоже считает, что нам надо спуститься». «Нам нужна Эгитра». В очередной раз произнесла девушка фразу, которая и без того сидела у Пирсона в голове, как ночной кошмар. «Конечно, моя дорогая, мы обязательно отыщем эту гидру и снесем ей голову, если понадобится». В коридоре послышались чьи-то шаги, и Пирсон с готовностью вновь прикрыл глаза. Он уже знал, что произойдет дальше. Перепуганный персонал станции выбежал с лестницы, и в тот же миг Ева одним лишь жестом, разбросало их вдоль стен. По мере того, как Бонни и Клайд проходили мимо людей, Кайл слышал, как трещали их кости и разрывались сухожилия несчастных. Их вопли и стоны ещё долго стояли у него в голове, даже когда их троица уже миновала проклятое место встречи и свернула за очередной угол. «Господи, если ты существуешь, прекрати это!» страдальчески измолился Пирсон, впервые за свою жизнь поднимая лицо кверху и обращаясь к неведомым силам. «Сделай так, чтобы нам больше никто не попался на пути. Я прошу тебя, Господи, умоляю!» Грант подошел к небольшой металлической площадке и уверенно толкнул очередной дверь. С тихим шипением она отошла в сторону, открывая доступ в крохотную комнату с ярким освещением и стерильно-белыми стенами. В самом центре была видна небольшая капсула. Она напоминала собой космический челнок от корабля многоразового использования. Но по нескольким выпуклым оконцам, аккуратно вмонтированным в стенке Пирсон догадался, что это был батискав. Это было вполне логично, ведь они наверняка уже были где-то в самом низу этого странного сооружения, и ниже уже просто невозможно было спуститься. Неужели Бог услышал его молитвы? И это адское путешествие подошло к концу. Оливер уверенно нажал кнопку, и дверь батискафа с легким щелчком отпрыгнула им навстречу. Внутри зажегся яркий свет, и гран галантно пропустил девушку вперед, слегка наклонив голову. До да чего же жутким было это зрелище в данный момент? Со стороны могло показаться, что перед Пирсоном просто влюбленная пара из галантного мужчины с щеголеватыми манерами и красивой девушки в легком платье. Но он, к сожалению, знал, что сейчас эта пара представляет собой самых страшных убийц на планете Земля. Войдя внутрь, бывший безопасник немного посторонился. «Мистер Пирсон, мы ждем вас», — учтиво произнес он. «Зачем я тебе, Оливер?» Вдруг в лоб спросил его Кайл. «Не знаю», — просто ответил Грант. «Пока еще не знаю, но уверен, что для всего есть причина. Вымученно улыбнувшись, Персон вошел внутрь кабины, и дверь с характерным щелчком закрылась за его спиной. В другой раз он бы сейчас начал восторженно изучать внутренности этой высокотехнологичной игрушки. Но это все было в прошлой жизни. В той жизни, где он был главой крупной IT-корпорации и покровителем Арсантов. В той жизни, в больше никогда не будет. Ботискав словно лифт, плавно заскользил по туго натянутому тросу ко дну. За окнами иллюминаторов пронеслись светлые слои зеленоватой морской воды, потом всё стемнело, и лишь булькающие звуки за бортом крохотной капсулы указывали на то, что они спускались в неизведанную бездну. У Пирсона мелькнула сумасшедшая мысль, что если сейчас он откроет дверь, то не все погибнут, и быть может так ему удастся остановить происходящий здесь ужас. Он мельком взглянул в сторону Евы. Девушка с легкой полуулыбкой дергала Гранта за руку и открыто смотрела в лицо Кайла. «Она все знает», — догадался он. «Она видит мои мысли». Он мрачно отвел взгляд в сторону и с силой заставил себя посмотреть в окно иллюминатора, чтобы изменить ход своих мыслей. Вряд ли это было возможно, но картина, открывшаяся его взору, и впрямь заставила его... забыть обо всем на свете. Снизу, прорезая тьму морской бездны, били яркие светло-голубые лучи удивительной мощности. А на их фоне виднелся темный силуэт огромного пирамидального сооружения невероятной конструкции. С каждой секундой Батискав приближал их к неизведанному. «Нам нужна гидра». Сами собой всплыли в сознание Пирсона слова Евы. Это было Невероятно. Идя по коридорам странного сооружения, Фогель старался быть начеку. Двое его бойцов медленно шагали метрах в пяти впереди него. На одной из стен было натянуто широкое полотнище с логотипом стражей и надписью «Исследовательский центр». гидра. Позади него столь же медленно, почти крадучись, шли марони и Хельга. Правда, антиквар беспрестанно что-то бормотал. Но по своему опыту Дитмар слишком хорошо знал, что заткнуть старика было практически невозможно. Когда-нибудь это сыграет с ним злую шутку. Но пока приходилось просто быть на стороже и внимательно поглядывать вперёд. «Вот вы и знаете, Хельга, слово «гидра» довольно древнее». У него много разных значений. Например, Геракл в одном из своих подвигов сражался как раз-таки с чудовищем под названием «Лирнейская гидра». Это было странное змееподобное существо с несколькими головами, и каждый раз, когда он отрубал одну из них, то на её месте вырастало две новые. А кровь гидры была настолько ядовитой, что прожигала дыры в его щите. Так продолжалось до тех пор, пока он не догадался прижигать их огнём. Впрочем, Геракл всё же умер именно из-за гидры. Но было это много лет спустя, и из-за ревности его собственной жены, которая вымочила его одежды в том самом яде. «Во всем виноваты женщины», – с усмешкой почти шепотом отозвалась Немка. «Да я не это имел в виду, а, а еще на Нембе есть созвездие гидры Оно довольно ярко и хорошо видно, например, из Греции». «А еще именно так называется крупнейшая криминальная сеть в интернете», – вклинился в разговор Фугель. Замерзший возле одного из больших ящиков И внимательно разглядывая надписи на его боку Это огромный черный рынок На котором можно купить оружие, наркотики Любые персональные данные И заказать щекотливые услуги Я сам пользовался Так что знаю, о чем говорю А еще проект с таким названием Есть даже у АНБ Они занимаются обратным реверс-инжинирингом Любого программного обеспечения АНБ? АНБ? АНБ? Чуть ли не в один голос воскликнули Морони и Хельга. «Да. А что вас так удивляет?» «Мы не говорили тебе, дядя, но Морони выяснил, что стражи и нб тесно связаны между собой. Очень тесно. Возможно, это даже одно и то же». «Я знаю», – спокойно заметил Фогель и, получив утвердительную отмашку от своих разведчиков впереди, двинулся дальше по коридору. «Знаешь? Но как же? Почему ты не сказал мне?» «Но ты никогда не спрашивала меня об этом», — резонно заметил Дитмар. «Или вы раскопали нечто такое, что мне тоже следовало бы знать». Когда Фугель посмотрел прямо в лицо своей племянницы, то она была вынуждена ему рассказать о документах, обнаруженных Марония внутри контейнера. Казалось, Дитмар и вправду был несколько удивлен услышанным, особенно в части упоминания загадочного общего руководства стражей и нацистского рейха. «И вы утверждаете, что стражи в тайне от своего начальства начали искать гиперборею по старинным картам?» «А при здесь тогда Бермуды? Разве страна Атлантов не должна лежать далеко на севере?» не. «Антиквар откашлялся, собираясь с мыслями». «Во-первых, понятие севера, как я уже сказал ранее, несколько... Э относительно. Собственно, стражи с этого и начали свои поиски, когда восстановили положение полюса в древние времена». Во-первых, как я говорил еще на субмарине, Туля, возможно, была прообразом города Мая а это уже указывает на близость к Южной Америке. В-третьих, Карибское море, где мы сейчас оказались, и Бермудский треугольник, в частности, расположены именно в Атлантическом океане. Старик сделал особый акцент, выделив слово «атлантический». Грубо говоря, прямо... На автопониме содержится информация, прямо указывающая на присутствие атлантов где-то в этом месте. Старик немного замялся, не зная, стоит ли ему рассказывать о других своих мыслях, потому что Фогель бывал весьма резким. Однако в разумности ему не откажешь. И, возможно, если кто-то и мог бы сделать беспристрастную выжимку из всей этой информации, то это был именно Дитмар. Морони решился. «Я вот тут только что рассказывал вам про подвиги Геракла, но дело в том, что его полное имя было Геракл Гиперборейский. То есть он был выходцем из страны Атлантов, хотя об этом не было принято вспоминать в более поздние века». «А другие выходцы были?» – спросил Фогель, быстро улавливая, к чему ведёт антиквар. «Да, были. Пожалуй, самым известным из них был гипербореец Абарис». о котором упоминал, в частности, Деодор. Абарис – это одна из самых загадочных личностей античной истории и культуры. Но, например, Геродот сомневался в правдивости рассказов о посланнике Кибербореи, который странствовал по всей Земле, вооружённой лишь одной стрелой в руке. Никто не мог толком объяснить её предназначение, при этом Абарис считался великим мудрецом и чуть ли не первым гражданином мира. Кстати, Пифагор также был учеником Абариса. Морони снова почему-то тяжело вздохнул, припоминая какие-то детали. «Ах, был такой крупный философ-неоплатоник по имени Ямвлих, который написал книгу «Жизнь Пифагора». Согласно ей, одной из своих стрел Абарис подарил именно Пифагору, дабы она могла ему быть полезной для преодоления встречающихся трудностей во время странствий. «Не понимаю, что за стрела?» – сказала Хельга. периодически поглядывая на стены странного коридора, по которому двигался их маленький отряд. «Компас», – догадался Фогель. «Стрела, указывающая на север и позволяющая путешествовать по миру». «М -м, «Вполне возможно», – отозвался Морони. «Это весьма вероятная версия, и, надо сказать, такой я раньше не слышал. Ни эллины, ни римляны, как, впрочем, и многие другие древние народы, пожалуй, кроме китайцев, не имели ни малейшего представления о магнитном поле Земли. Выходит, однако, что во времена Пифагора компасом успешно пользовались гиперборейцы. Но Ямвлих, помимо прочего, сообщает ещё об одной стреле Абариса, на которой якобы можно было летать. А мы с вами прекрасно знаем, что даже у царицы Савской был летательный аппарат, оставшийся ей в наследство от предков, которым она сама относила именно атлантов. То есть получается, что подобные стрелы были у многих посланников Гипербории. Многих? О чём вы, Мароний? Девушка почему-то испытала тревогу при этих словах. Ведь выходило, что прямо на её глазах миф об Атлантиде превращался в реальность, обрастая всё новыми и новыми подробностями и доказательствами. Аполлон Гиперборейский жил в Греции, но, согласно легендам, раз в 19 лет был вынужден покидать свое обитающее и отправляться на родину на летающей колеснице. А еще? Ну, крылатыми или окрыленными были и другие божества и герои Древней латы так или иначе связанные с Гипербореей. Редко изображалась крылатой и Аполлонова сестра-близняшка Артемида. Согласно мифам, она вместе с братом была зачата и рождена... в краю не заходящего солнца. А солнце не заходит как раз на севере? Да. Также крылатую атрибутику в виде летающих сандалий имеет и сам бог Гермес. Персей Гиперборейский тоже завладел своими знаменитыми крылатыми сандалиями на родине солнца. Для этого ему пришлось обмануть сестер Медузы горгоны но ну, тех самых старух, у которых по преданию был один единственный зуб и один единственный глаз на троих. «Так что получается, — спросил Фогель, — что все греческие герои и боги не были таковыми в действительности?» «Получается, что так. Я не знаю, были ли они вообще богами. Если допустить мысль о том, что все они были выходцами из Атлантиды или потомками гиперборейцев, то получается, что они просто представляли собой гораздо более развитую цивилизацию, которой были хорошо известны точные науки, различные искусства и...» подобные вещи, которые обычным людям казались не проявлением чего-то сверхъестественного». «Так, погодите-ка, Мороний!» Хельга вдруг остановилась прямо на ходу. «Раньше вы рассказывали нам с Джеком о том, что масоны и иллюминаты участвовали в создании США. Сейчас идейными наследниками иллюминатов являются стражи, верно? При этом на большой печати США, насколько я помню, изображены именно стрелы в руке орла». если это стрела Абариса, то не является ли это символом того, чью власть Стражи представляют на Земле? Эта мысль была столь ошеломляющей, что даже Дитмар Фогель остановился на полушаге. Он знал, что Стражи уничтожают арсантов, знал об их пристрастии к древним артефактам. Но он был уверен в том, что это было их способом избавить человечество от всего волшебного и божественного на Земле. В конце концов, стражи, судя по их названию И должны были охранять людей от всего, что могло сделать их слабыми И неравными в битвах с потомками богов Но что, если все это было не так? Что, если стражи представляли на земле кого-то, кто имел совершенно иные цели? Новый мировой порядок Пролепетал Морони Эта мысль была столь пугающей и шокирующей Что никто из группы Фогеля даже не обратил поначалу внимания на то, что они незаметно для себя пришли в зал, в центре которого было установлено огромное загадочное устройство. Когда Оливер Грант осторожно вышел из капсулы батискафа, то поначалу был весьма сильно удивлен тому размаху, с которым Стражи обустроились на морском дне. Он, конечно, помнил, сколь огромным был лунный город, скрытый в песках Аравии, но тот объект был устроен на месте древнего храма и строился на протяжении почти ста лет, сначала гитлеровской Германии, потом к его созданию приложился Отто Скорцени, который, судя по всему, и был идейным вдохновителем Стражей. А потом и сам сенатор Кейн, любивший выступать по псевдонимам «Мистер Смит», приложил значительное усилия, чтобы развить лунный город до размера огромной сверхсекретной лаборатории. Однако то, что он наблюдал сейчас на Гидре, превосходило всё ранее им виденное в разы. Гидра была гигантским, просто циклопическим сооружением, в котором явным образом переплетались лучшие технологии из прошлого и будущего. Нет... Грант не верил в то, что Стражи были способны на такое. Корпорация «Атлантис» во главе с Пирсоном всегда была верхом человеческого прогресса, и только Арсанты были способны на прорывные научные идеи и самые современные передовые технологии. Но даже у них такого не было. Сам Кайл Пирсон в эти минуты стоял словно ошпаренный кипятком и пытался переосмыслить то, что он видит. Они переглянулись с Оливером, и как в старые времена ощутили родство душ. «Ты догадывался о таком?» – спросил Пирсон бывшего помощника. «Нет, впервые вижу. У нас никогда не было сведения о том, что стража располагает чем-то подобным. Если бы это не происходило наяву, то я решил бы, что сплю, и мне грезится космический корабль пришельцев. Может, это он и есть?» – надменно спросил Оливер. «Тихо, всем сюда!» Он риско дёрнул Еву и Пирсона за собой и присел за штабелями высоких пластиковых ящиков. По коридору, громко топая ногами, прошагал отряд Эрнеста Альвареса. Его люди были вооружены лучше, чем армейский спецназ, а их уверенность в движениях не оставляла сомнений в том, что эти люди хорошо знали, зачем они здесь. Поначалу Пирсон решил, что сейчас Ева в очередной раз проявит свои адские способности ломать кости, но «Коммандос» беспрепятственно прошли мимо них, неся какой-то очень тяжелый ящик. Это до боли напомнило Кайлу их собственную экспедицию в Вавилон и Египет, когда он позволил притащить кокон из Антарктиды прямо в лунный город и собственноручно подключил его к ковчегу. Господи, какой же он идиот! Если стражи решили последовать его примеру и применить аналогичное оружие, то земля погибнет. Страшные воспоминания накатили на Пирсона и он решительно поднялся, чтобы остановить их. «Спокойно, мистер Пирсон». Позади послышался самоуверенный голос Гранта. «И еще не время». «Оливер, можешь меня убить, но если там кокон, то мы обязаны их остановить». «Убить?» Не мистер Пирсон». «Как я уже сказал, время для этого еще не пришло». Стоя посреди зала, Фогель с удивлением смотрел на гигантскую арочную конструкцию. Она была огромной и скорее напоминала какой-то невероятный гироскоп, соединенный проводами с пультом управления, расположенным в соседнем помещении, от которого их отделяло большое бронированное стекло. На полу красовалась огромная надпись «Гидра», вымощенная мозаичными камнями, а позади череды металлических арок виднелся большой колокол. Это устройство было высотой метров пять и было сделано из странного сверкающего металла. Фогель почему-то подумал, что это должно быть ртуть. Но разве жидкому металлу возможно придать устойчивую форму? Впрочем, со всех сторон к колоколу тянулись хитрые энергоустановки, которые мирно жужжали, создавая невидимое силовое поле вокруг. В сознании Дитмара почему-то тут же пронеслось воспоминание об одном из проектов Третьего Рейха, в котором принимали участие выходцы из Тибета и группа ученых под руководством лучших физиков-ядерщиков того времени. Они проверяли выводы из недавно опубликованной теории Альберта Эйнштейна и намеревались создать на ее основе один из видов «Вундерваффе» — супероружие, которое должно было переломить ход военной кампании. «Это же линза Тесла!» — вдруг воскликнул Марони. «Хельга, помните, я вам показывал ее на картинке?» Она была нарисована на чертеже. Нет, неуверенно произнесла девушка, осторожно переступая ногами по полу и стараясь ничего не задеть в зале. В контейнере было довольно темно, и я не помню рисунка. Но, но я же говорил вам, в документах Стража утверждалось, что Тесла сконструировал по их заданию объект под кодовым названием Линза устройство для создания невидимости вокруг корабля. Это я помню, но чертежи я не видела. После исчезновения корабля в процессе поднялась шумиха, а сам Арсант, он тогда впал в глубокую депрессию, подозревая, что совершил огромную ошибку и не на тех работает. И он был прав. Потому что после его отказа от продолжения работ, линзу, установленную в его лаборатории в башне Корденклифф, очевидно разобрали и переместили сюда. Башня? Да, Корденклифф. Он формально был первой телекоммуникационной башней беспроводной передачи энергии. И Никола Тесла намеревался? «Нет, Мароний!» Девушка перебила его и указала рукой куда-то в сторону. «Я говорю об этой башне!» Когда антиквар проследил за её жестом, то слова буквально замерли у него на языке, а тело впало в глубокий ступор. Прямо от искрящегося колокола или линзы Сотни электрических кабелей тянулись по полу в сторону высокой чёрной башни. Да как же он сразу-то это не заметил? Ведь вся подводная пирамида была по сути построена вокруг этой большой чёрной башни, которая со всех сторон была облеплена множеством электронных датчиков. Но для чего понадобилось соединять линзу и башню вместе? Что вообще происходило на Гидре? Какие эксперименты ставили в этой огромной лаборатории? Альварес махнул рукой, и четверо его изрядно вспотевших парней с трудом поставили тяжёлую ношу на пол. Присев около ящика, Альварес снял с плеча радиостанцию и ввезло магистра. «Мы готовы», коротко отрапортовал Эрнеста, глядя прямо перед собой. На его лице не было ни тени сомнения. «Хорошо, брат мой. Голос великого магистра слегка дрожал от возбуждения. Я приступаю к операции Линза Альварес отщелкнул крышку пластикового бокса Одновременно со своими словами Да будет так Сухо прошелестила рация Да будет так Эхом отозвался командир стражей От наступившего волнения Морони был не в силах молчать. Подойдя к чёрной башне, он с благоговением положил вспотевшую ладонь на блестящую поверхность стеклянного камня. «А ещё самоназванием Древней Греции было слово «эллада». Откуда пошёл этот термин, до конца не ясно, но на мой взгляд здесь очевиден корень «эл», ну как в словах «элизиум» или «элита». Антиквар нежно повёл по чёрному камню, припоминая свой прошлый опыт. «Правда, тогда у него было кольцо Джека». Он не обращался ни к кому конкретно, но, как оказалось, Хельга всё ещё слушала его довольно внимательно. «И что означает этот корень?» «Не знаю. Но по смыслу предполагаю, что «Л» — это какое-то указание на нечто совершенно особенное, из ряда вон выходящее. Собственно, также можно вспомнить и имена первых ангелов. «Миха», «Эль», «Габри», «Эль» и так далее». Возможно, это указывает на родину ПМЦ. Но при этом связь между эладой и Гипербореей сохранилась на протяжении веков и тысячелетий? Да. Как я уже говорил ранее, именно из Гипербореи в эладу пришли первые жрецы. Это были служители Аполлона во главе с великим прорицателем Элленем. Снова загадочная л Да. Как и в древнесемитском Элохим и в шумерском Элу... Акадский Баал Да и по-арабски бога принято называть Ал-Лах Мару незадумчиво отвел руку в сторону И с грустью посмотрел на сверкающую в свете ярких прожекторов Начищенную до зеркального блеска поверхность черной башни Он хотел сказать и еще что-то Но тут резкий окрик Фогеля оборвал его «Вы что нажали?» Немец разъяренно подбежал к антиквару и схватил его за руку «Я? Да ничего я не трогал!» Грэнд внимательно следил из-за угла за действиями стражей. В тот миг, когда он увидел, как ярко сияющий кокон выпал из пластикового пейса, мгновение став невесомым, словно пушинка, Уливер вышел из своего укрытия. Пока стражи зачарованно смотрели на то, как гигантская шаровая молния с шипением плывет по воздуху в сторону колокола, бывший глава службы безопасности Атлантиса намеревался перехватить контроль над ситуацией. Пивнув Еве, он вышел из укрытия, уверенный в своей неуязвимости. С таким напарником он ощущал себя почти богом. Однако девушка словно застыла, увидев, как кокон медленно плывет по воздуху в сторону большого металлического устройства. Колокол пришел в движение, словно раскачиваясь на месте и испуская мощные вибрационные волны. Гул быстро наполнил собой все пространство помещения. При виде незнакомцев солдаты схватились за оружие. «Ну же, Ева, круши их!» – прокричал Грант. Однако девушка не шевельнулась. Ситуация быстро становилась критической. К счастью, Оливер мог поставить за себя самостоятельно, а заодно и защитить дорогого ему человека. Заслонив с собой Еву, он достал пистолет из кобуры и на ходу сделал несколько выстрелов, стараясь попасть в незащищенные участки тела «Коммандос». Альварес реагировал одним из первых, выхватывая на ходу свой излюбленный пистолет марки Чизет. Но две пули, вошедшие ему в грудь, отбросили его на несколько метров назад, мешая сделать прицельный выстрел. От боли его глаза заслезились, и он увидел, как все вокруг стало плыть и таять, словно воздух плавился, превращая пространство в мираж. Превозмогая боли, Альварес в падении рванул с плеча автомат и выпустил длинную очередь во врага. Когда загрохотали выстрелы, Фоггер резко обернулся к смотровому стеклу. За толстой голубоватой поверхностью пули непробиваемого материала происходило что-то странное. Дитмар видел, как пули яркими вспышками вырывались из дула автомата и веером рассыпались в воздухе, прошивая пространство словно кисель и оставляя в нем заметные мерцающие полосы. Воздух стал плотным и тягучим, и Дитмар ощутил, как за его спиной завибрировал колокол. Он буквально физически ощущал, что его тело засасывает внутрь черной башни, поверхность которой неожиданно расцветилась сотнями крохотных сиреневых молний. Картина перед глазами стала совсем расплывчатой, и он вдруг почему-то увидел лицо Кайла Пирсона, который в изумлении проплыл прямо сквозь стену мимо немцев. Свет на потолке стал невыразимо сильным, и Фогель прикрыл глаза. Ярчайшее сияние буквально пронзало собой все пространство помещения. Тело не слушалось его, и он ощутил невесомость и одновременное покалывание в каждой клеточке. В следующее мгновение какая-то сила втянула его в водоворот ярких образов, словно он оказался внутри детской игрушки-калейдоскопа. Затем что-то оглушительно хлопнуло. и наступила чернота.